Глава третья В первые дни Полетта не выходила из своей комнаты. Она боялась побеспокоить остальных, заблудиться, упасть. Они так спешили, что забыли ее ходунки. И главное, пожалеть о своем скоропалительном решении. Часто у нее в голове все путалось. Она заявляла, что чудесно проводит отпуск, и спрашивала, когда они собираются отвезти ее домой. «Куда это домой?» – бесился Франк. «Ну как же». Ты знаешь, домой ко мне. Он тяжело вздыхал. Говорил я вам, это затея жуткая глупость. А теперь вот у нее крыша совсем поехала. Камила бросала взгляд на Филибера, а Филибер смотрел в сторону. Полета. Ага, это ты, малышка. Ты как ты говоришь тебя зовут? «Камилла». Ах да, что тебе, деточка? Камила решила не Она напомнила старушке, откуда и почему они ее забрали, и как каждому из них придется теперь переменить свою жизнь. Она разговаривала с Палеттой жестко, почти жестоко, чем совершенно ее обескуражила. «Значит, я никогда не вернусь к себе домой?» «Нет». «Но как же?» «Пойдемте со мной, Палетта». Камила взяла ее за руку и повела по квартире. Гораздо медленнее, чем в первый раз, попутно расставляя вешки. «Здесь у нас туалет. Видите, Франк прикручивает ручки, чтобы вы могли держаться?» «Идиотство», — пробурчал он. «Здесь кухня. Большая, правда? И холодная. Но я вчера собрала столик на колесах, чтобы вы, если захотите, могли есть у себя в комнате. Или в гостиной?» — вмешался Филибер. «Знаете, вы не обязаны целый день сидеть в одиночестве». «Так, теперь коридор. Он очень длинный, но вы можете держаться за панели, правда?» Если нужна помощь, мы сходим в аптеку за новыми ходунками. Было бы хорошо. Никаких проблем. Один мотоциклист в доме уже есть. Здесь ванная. Об этом нужно поговорить серьезно. Полетта, садитесь на стул. Взгляните-ка, видите, как красиво? Очень. Я такого никогда прежде не видела. Отлично. Знаете, что завтра сделает ваш внук с помощью своих друзей? Нет. Они все здесь порушат. Установят для вас душевую кабину, потому что ванна слишком высокая, и в нее трудно залезать. Так что пока не поздно, вы должны принять окончательное решение. Вы либо остаетесь, и тогда мальчики принимаются за работу, либо вам все это не улыбается, и тогда никаких проблем. Поступайте, как хотите, Полетто, но сказать нам о своем решении вы должны прямо сейчас, ясно? «Вы поняли?» – переспросил Филибер. Старая дама вздохнула, помолчала несколько секунд. Они показались им вечностью. Теребя пола своего жилета, подняла голову и с тревогой в голосе спросила. «А о табурете вы подумали?» «О каком табурете?» «Понимаете, я ведь совершенно беспомощна. Я, конечно, могу сама принять душ, но без табурета ничего не выйдет, так что...» Филибер сделал вид, что записывает заказ на ладони. «Табурет для дамы из дальней комнаты. Заказ принят. Что-нибудь еще?» Она улыбнулась. «Больше ничего. Совсем ничего?» Она, наконец, решилась. «Мне нужна моя телепрограмма. Знаете, телестар. Мои кроссворды, спицы и шерсть для свитера малышки, баночка неве, свою я где-то оставила, конфеты, приемничек, маленький, я поставлю его на тумбочку, раствор с пузырьками для протезов, подвязки, носки и халат потепляя, а то здесь везде сквозняки, причиндалы...» «Пудра, одеколон, Франк забыл его забрать, еще одна подушка, лупа, и чтобы вы передвинули мое кресло к окну, и...» «И...» — встревожился Филибер. «И, пожалуй, все». Франк, стоявший в сторонке с ящиком инструментов, хлопнул Филибера по плечу. «Черт возьми, приятель, теперь придется обслуживать двух принцесс». «Эй, поаккуратней!» — прикрикнула на него Камила. «Посмотри, сколько от тебя пыли!» «И прекрати ругаться, будь любезен», — добавила его бабушка. Он удалился, волоча ноги и причитая. «О, мама моя дорогая, мало никому не покажется, да, дружище, нам конец. Лично я возвращаюсь на работу, там спокойнее. Если кто соберется в магазин, принесите картошку, я сделаю вам запеканку. И чтобы правильная была, ищите подпись на сетке для картофельного пюре. Уяснили?» «Плохо, плохо, плохо, просто ужасно», — думал он и ошибался. Никогда в жизни им не было так хорошо. Звучит, конечно, смешно, но это была чистая правда. А что смешно, так это их давно не колыхало. Впервые в жизни каждому по отдельности и всем им вместе взятым казалось, что у них появилась настоящая семья. Даже больше, чем настоящая. Они сами ее выбрали. Именно такую они и хотели, за такую сражались». А взамен она требовала одного, чтобы они были счастливы вместе. Даже не счастливы, это уж слишком. Просто чтобы были вместе, только и всего. Такая вот им выпала удача.